Глава 5. Почему мы так говорим? В русском языке множество крылатых слов и выражений. Мы легко и непринуждённо их используем. Интуиция и чувство языка нас почти никогда не подводят. Но вопрос почему мы так говорим, заставляет нас глубоко задуматься. Давайте задумаемся вместе. Я тебе всыплю по первое число. То есть нас не слышали эти угрозы от разъярённых родителей. Помню, в детстве меня всегда мучил вопрос: а почему именно по-первое, почему не по седьмое или не по двенадцатое? Оказывается, выражение прижилось со старых времён, когда учеников в школе в воспитательных целях пороли каждую неделю. Если рука учителя была крепкой, то такой порки хватало как раз до первого числа следующего месяца. Поведение недрасля долго было примерным. Помню, как на берегу Красного моря в Египте молодой мужчина сказал одиноко сидящей девушке: "Что сидишь как сирота казанская?" Мне от чего-то стало смешно. В праздной обстановке всемирно известного курорта посироत्ский общенье кто из туристов не выглядел. Но именно тогда захотелось узнать, почему, если сирота, то непременно казанская. Почему не Калужская, Тверская или Смоленская? Оказывается, после завоевания Казани Иваном Грозным татарские князья, стремясь выпросить всяческие поблажки, постоянно жаловались царю на свои несчастья и горькую участь. Выходит, почти пять веков живет выражение «сирота казанская». Но еще большей загадкой является фразеологизм «гол как сокол», Сразу вспоминаешь хищную умную птицу, способную развить скорость до двухсот километров в час. Сокол был любимцем русских царей. При том же Иване Грозном даже дорожную подать с купцов брали голубями для корма соколам. А царь Алексей Михайлович предавался соколиной охоте даже в ущерб государственным делам. Райская жизнь была на Руси у этой птицы. Почему же гол, как сокол? Да потому что сокол вообще здесь ни при чем. Сокол с ударением на последнем слоге — это старинное стенобитное военное орудие. Оно выглядит как абсолютно гладкая чугунная болванка, подвешенная на цепях».